Глава семнадцатая. Теплица Раска и солнечные глазки. Так я стал работником фермы старика Раска. Молодым помощником с жетоном, позволяющим проходить в торговый район. На металлической пластине была выдавлена буква «Т». Дешевая железка, такую легко можно подделать. Видишь, какие мысли у тебя стали появляться? Эд-Ан-Бауди. Ты идешь по кривой дорожке. Ты выражаешься, как одноглазый и эльм. Ты думаешь, как воришка. Что будет дальше? Не начнет ли восхищать тебя этот проклятый звездный головач? Ферма оказалась неподалеку от входа в торговый район. Теплица была поменьше, чем у пухлого боба. Шеркунов в ней отродясь не видели. Сказывалось каменистое дно, сокрытое толщей льдов. То есть... Честно говоря, за полмонеты в день пять грошиков, плюс еда и ночлег – весьма хороший вариант. Здесь, в небольшом доме с тремя комнатами, мы и поселились. Эльм нашему отъезду даже обрадовался, но предупредил, чтобы мы не вздумали его обманывать. Силач был пьян, но находился в благодушном настроении, наблюдая за тем, как мы собираемся. Перед нашим уходом он напомнил о компасе – и о планах сдать Фарис стражникам, если не увидит в ближайшее время отдачи от своих вложений. Это немного испортило наше настроение, но впереди сверкала новая жизнь, где мы перестанем зависеть от злого калеки. Я смотрел в будущее с радостью, надвигалась зима, и к концу ее, возможно, мне удастся выплатить свой долг. Сезон штормов и вьюг, чудовищных буранов и жуткого холода вот-вот должен был накинуться на снежную шапку. В такое время жизнь замирает. Корабли засыпают в своих кратерах. Команды ждут лучших времен. Капитаны строят планы. Весна начнется с суматохи вокруг проломов, но до нее еще так далеко. Кроме старика Раска, на ферме жила его внучка Шелли. «И светлых бог, как же красива она была!» «Голубоглазая, смешливая, светловласка, на год старше нас с Фари. Конечно, сердце мое тогда уже принадлежало Лайле, но это не мешало мне получать немыслимое удовольствие от общения с очаровательной в своей простоте девушкой. Мы вместе работали в теплицах ее деда, и поначалу старика с ней дали дурные подозрения на наш счет. Это было удивительно, но понятно. Он берег свою внучку, как тепло в хижине». Каждую субботу он посещал храм, и там молился обоим богам, да и сам то и дело устраивал нам проповеди во время ужинов. Шели улыбалась, слушая старика, я вспоминал явление темного бога, а Фари слушал его очень серьезно, и потому Раск еще больше распалялся в своих речах о чистоте и праведности любого человека. Это были хорошие ужины, почти семейные. Снаружи ревели зимние шторма, Стекла теплицы то и дело приходилось потуже крепить в пазах, но они все равно дрожали под ударами ветров. Во время работы мы постоянно косились наверх, ожидая, что в любой момент зима врвётся внутрь. Но каждый вечер в тепле, слушая приглушенные вой бури, я благодарил светлого и темного богов за то, что мне довелось испытать, и за доброту Раска. Старик, надо сказать, никогда не напоминал о том, как же мы попали на ферму. и Шелли об этом ничего не знала. Но нашей компании радовалась как ребенок. Я то и дело ловил ее заинтересованные взгляды, что она бросала то на меня, то на Фаре. Я повторюсь, она была очень красива, ее красота причиняла боли и страх старику Раску. Но в конце концов он успокоился, видя, что никто из нас не пытается покуситься на его единственное сокровище. Наличие двух работников позволило хозяину теплиц больше времени проводить дома. Фари, как и хотел, стал возить товар в торговый район и заменять Раска в его палатке. К работе он, стоит отметить, отнесся серьезно и старался изо всех сил. В первые дни я очень переживал, как бы не вернулась его неудачливость, как бы не пропал груз, как бы его не ограбили, не рассекретили его наколку на руке. Я помнил, как ему... Везло с другими работами. Однако светлый бог улыбался Фари. Да и дела старика тут же пошли в гору, так как энергичный мальчик чудом смог выбить место для лавки получше и теперь перекрикивал-зазывал, топчась у грелки и прихлопывая рукавицами. Он постоянно улыбался, и людям это нравилось. Спустя пару недель после того, как мы перебрались в теплицу, я впервые смог выбраться в трущобы на представление Лайлы. Несмотря на то, что только туда мне пришлось добираться больше двух часов по морозу под ударами зимнего ветра. Но для человека, пережившего пургу в осенней пустыне, это не казалось чем-то сложным. Хотя, окажись мы тогда в походе от Хасинонга в такую погоду, никогда бы не выбрались. Та пурга была смешной шуткой по сравнению с зимними ураганами. Сгибаясь от ветра, цепляясь за путевой трос, ведущий вдоль канала, Я упорно шёл в теплый стан, предвкушая теплый вечер. За пазухой у меня грелся крошечный цветок, тщательно прикрытый от холода. Теперь я мог себе позволить такие мелочи. Помня, что Лайла не может оценить красоты цветка, я выбрал солнечные глазки за их простоту и теплый радостный аромат. После тихой и спокойной жизни на ферме, после яркого и праздничного торгового района, трущобы встретили меня угрюмо. Мрачное место. Злое, нехорошее. Подозрительные люди, прячущиеся от бури в отворотах, следы разрухи, пожираемые воющие стихией, мельчешащие в свете уцелевших фонарей. Однако я отбросил все мысли, когда оказался в знакомом, богатом на ароматы зале таверны. Лавки уже стояли у помоста, в трактире неторопливо собирался народ, скучали бардеры. Эльма на месте не оказалось. и потому я поспешил в родной коридорчик к двери Лайлы. Там я торопливо, вслушиваясь в тишину ее покоев, достал цветок и, затаив дыхание, постучался. — Эльм? — немедленно ответил голос моего ангела. Я поморщился, но ответил. — Нет, это Эд, госпожа Лайла. Дверь отворилась, и на пороге появилась она. Я зажмурился, впитывая сердцем ее внутренний свет и запах духов. — Эд? — Непонимающе улыбнулась она. Мне показалось, что, несмотря на повязку, она видит меня. Я... Во рту пересохло. Слова, красивые слова, которые я готовил всю дорогу, вдруг стали глупыми и вылетели из головы напрочь. «Я так люблю ваши песни, госпожа Лайла. Я... это...» «Спасибо». Она чуть кивнула. Ее мысли посвящены предстоящему выступлению, но она терпеливо слушала мое мычание. «Я принес вам это!» Я торопливо сунул ей в руки цветок. О, как меня заворожила та смесь чувств, которую испытала сказительница, поняв, что у нее в руках. Девушка медленно поднесла дар к лицу, тихонько, осторожно вдохнула запах. Я качался, как пьяный, едва удерживаясь от глупостей. Что творилось в ее душе? Словно вместо маленького цветочка я принес ей божественный свет». С неописуемым восторгом Лайла промолвила. «Я так тронута, маленький Эд!» «Это меня покоробило! Я не маленький!» «Так приятно!» Она еще раз вдохнула аромат солнечных глазок. «Светлый бог, с какой радостью я бы постояла тут еще немного, вкушая запах старого лета, маленький Эд! Но мне надо идти на сцену! Ты... ты не поможешь мне?» Она протянула мне цветок и склонила голову. Я понял ее без слов. Светлый бог, как колотилось мое сердце и как тряслись руки! Но я справился. Сказительница выпрямилась. Солнечные глазки гордо угнездились среди волшебных волн ее волос. Белый огонек жизни в черном море вьющихся локонов. Не проводишь меня, юный Эд? Я взял ее за руку. Мне хотелось закричать, как же я люблю ее. Хотелось петь об этом. Хотелось выйти на помост вместе с ней и на весь зал признаться ей в любви. Но я всего лишь довел ее до выхода на сцену, а затем вернулся в общий зал, и все представление простояло у стены, слушая голос женщины, чистота души которой была ослепительнее дикого снега. Сегодня она пела так проникновенно, так ярко, Что к концу первой песни я обнаружил, что у меня в глазах стоят слезы, и торопливо смахнул их. А после представления, когда Лайла удалилась под шквал аплодисментов, разбавленный воем в юге, я решил отыскать Эльма. Кроме цветка, за пазухой у меня хранился кошелек с пятью монетами часть нашего сфари долга, талика выкупа за компас. Но силача нигде не было. И тогда я решил опять зайти к Лайле. «Маленький, глупый, влюбленный мальчик». Я только подходил к ее двери, как та распахнулась, и на пороге возник Эльм. Вены у него на лбу вздулись, морщины стали еще глубже, а кожа раскраснелась. «Я принес деньги», — испуганно сказал я. Настроение у силача было жуткое. «Немного, но...» «Эльм, вернись, пожалуйста», — потребовала Лайла. Из нее исчезла мягкость, и я понял, что между девушкой и моим бывшим спутником произошла размолвка. «Давай сюда!» – процедил Эльм и протянул свою огромную лапу. Я вложил в нее кошелек, и в следующий миг силач со всей силы ударил меня по лицу. В глазах потемнело, пол прыгнул мне навстречу. «Эльм!» – закричала Лайла. «Несуйся к ней, собачий сын!» – прорычал Эльм. и со всей силы пнул меня ногой по ребрам. От боли я вскрикнул, попытался закрыться от следующего удара. Силач саданул меня по голове. В шее что-то хрустнуло. Мир поплыл у меня перед глазами. «Эльм!» — словно сквозь югу, донесся до меня крик Лайлы. «Перестань немедленно!» Но силач не мог остановиться. Он избивал меня, скорчившегося у стены, и как заведенный повторял... «Не лезь к ней! Не лезь! Не лезь!» «Все кончено, Эльм!» Град ударов истяк. Силач застыл, как громом пораженный. Обернулся. Сквозь розовую пелену я увидел, что Лайла стоит на пороге, и лицо ее искажено непривычным гневом. «Что?» — тупо спросил Эльм. «Все кончено. Уходи. Твоя ярость никогда не утихнет. Я не хочу больше тебя видеть!» «Это ты из-за сопляка?» – опешил Эльм. Он испугался. По-настоящему. «Он же ребенок, Эльм. Ты опустился до того, чтобы избивать ребенка. Ты просто ненормальный, Эльм. Уходи прочь». Ее слова ранили меня сильнее ударов силача. «Я не ребенок. Я не хотел быть таким в глазах Лайлы». Преодолевая боль, я попытался подняться. «Лайла!» – протянул Эльм. «Все, Эльм, я долго терпела. Уходи!» Силач несколько секунд стоял, словно его поразила молния, а затем молча ушел. «Эд, ты здесь?» Лайла слепо посмотрела в коридор, в мою сторону. «Я...» – прохрипел я. «Я не ребенок. По сравнению с Эльмом, ты ребенок, Эд. Прости, что так вышло. Я не думала, что он способен так отреагировать на твой чудесный подарок». «Прости меня, пожалуйста». Цветка в волосах у нее уже не было. Скорее всего, Эльм сорвал его в припадке ярости. Я встал на ноги, придерживая стены и не находя сил на злость. Меня омутило, голова кружилась. Запахи с кухни казались омерзительными. «Дай мне руку, Эд», — попросила Лайла. Стоило больших трудов пройти несколько шагов к ней. Я с понял, что не дойду до фермы в таком состоянии. «Я люблю вас, госпожа Лайла», — вырвалась у меня. «Не представляешь, как часто я это слышу», — фыркнула девушка, хотя мои слова ее тронули. «Дай мне руку, Эд. Ты не сможешь идти. Отдохнешь у меня в комнате». Я не мог поверить своему счастью. Она приглашала меня к себе в комнату. «Я не ребенок, госпожа». «Перестань, Эд». «Не называй меня так!» — тихо и тепло, — сказала она. «Просто Лайла, Хорошо?» Она взяла меня за руку и повела внутрь, слепая, зрячего. «Ложись!» В ее комнате было чисто и опрятно, и пусто. Кровать, очень большая кровать, скромная вешалка, массивный сундук. Смятые солнечные глазки валялись на полу. «А вы, госпожа...» «Хватит, это, госпожа, вкать! Я думаю...» «Мастер Райделан найдет мне угол. Отдыхай. Тебе что-нибудь нужно?» Из разбитого носа лилась кровь. Я запрокинул голову, всхлипывая, и неловко присел на краешек кровати. «Воды бы! А то я все здесь испачкаю!» «Эх, горе, ухажер!» — улыбнулась Лайла и вышла, придерживаясь правой рукой за стену. Тьма ушла из нее вместе с поверженным Эльмом. Лайла вернулась вместе со служанкой, которая, причитая и понося силача грязными словами, омыла мое лицо теплой водой. А потом... Увы, я просто уснул, провалившись в болезненную дрему. Я даже не попрощался со сказительницей. Не сказал ей, что ничего не требую. Просто пусть она поет дальше, а я буду слушать где-нибудь в зале. Я ничего не сказал. На утро пришел второй вышибала Райделана. Ноулс, здоровый и косматый, как медведь, он остановился на пороге и пробубнил. «Ну что, боец, готов к походу? Бурю улеглась, но хозяин велел тебя проводить, куда тебе надо. Впрочем, я вижу, этот ублюдок тебя знатно отделал. Ты по хорошей погоде один не доберешься». Я понял, что слухи о моем избиении разлетелись по всей таверне. «Эльму хорошо досталось, если хочешь знать», — сказал Ноулс. Он был бородат, а глаза его запали так глубоко, что казалось, будто он красит веки тенями. «Этот психованный кретин, правда, заслуживает большей взбучки, но в метель даже путевой стол радость, верно, да?» Он с неуклюжей заботой помог мне одеться. «Гнать его надо отсюда. Никогда не прощу, как он святу руки поломал. Свят хороший парень был, не то что этот», — пробурчал он. «Ну, боец, идем?» Я кивнул. Все тело болело. Хотелось опять лечь, залезть под одеяло и спать, пока все не вернется к тому, что было вчера утром, когда я был бодр и полон сил. При дыхании болели ребра, голова все еще кружилась. «Давай, обопрись на меня, что ли!» Мы вышли в коридор, медленно прошли до общего зала, и там столкнулись с Эльмом. «Шестьдесят монет, собачий сын!» сходу сказал тот. — В сторону отойди, а то, клянусь темнобогом, я сдерживаться не стану, — заворчал Ноус. — Не с тобой, говорю, — Эльм посмотрел на меня. — Я погорячился, но и ты не прав. Твой долг — шестьдесят монет. — Но я же отдал тебе пять, — просипел я, с ненавистью глядя в его близко посаженные поросячьи глаза. — И должен еще шестьдесят. Ты чего, еще и деньги вымогаешь что ли? начал звереть Ноус. — Отнюдь, он может не отдавать, верно ведь, собачий сын? Можешь же отказаться от долга, так? Прищурился Эльм. Так скажи мне, все, старина Эльм, не должен я тебе ничего, а? Компас, проклятый Компас, проклятые одноглазы, проклятые ледовые гончи, несчастный Фари. «Я отдам». «Вот и все. Видишь?» Силач посмотрел на бородатого напарника. «Никакого вымогательства!» По моим расчетам выходило, что мы должны не больше тридцати монет. На душе стало тоскливо. «Но спорить с Эльмом. К концу зимы нам с Фаре удастся заработать шестьдесят монет, если мы не будем покупать ничего лишнего, хотя одежда стоит денег». Главное, чтобы Церкач не увеличил сумму еще раз. Удачи тебе, Эд Анбауди. Улыбнулся мне Эльм. Заходи еще.